Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду. А он говорит, как же, говорит, держи карман, есть тоже у барина время ваши письма читать. Ну а ты? А я ему все, как ты, учила. Сказал, есть, мол, нечего, маршрутка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей Богу отблагодарит».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 прочитали друг у друга в глазах. В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на мерцалую его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все искудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная судорожная погоня за случайной работой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 чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарства в маршрутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянчей, унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне. Дети были посланы с письмом к тому барину, дом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег.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 по рецепту профессора Пирогова. Я слышала этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелы чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое постование о чудесном докторе, Он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез. С этих пор точно благодетельный ангел снизошел на нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Маршрутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз и видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение вишню. Да и то не его видели, потому что великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.